глава 8 выбор во внутренний двор цитадели мы переместились едва не влипнув в очередное приключение в процессе перехода серина почувствовала поток стихии земли и попыталась проверить куда же тот вел пришлось присечь схватить за руку и предупредить что вырублю леди рейнер вы бы меня ударили потрясенно прошептала она едва мы вышли из портала «Парализовала бы!» — проворчала я, и тут только заметила Деррис. «Наконец-то! Еще бы немного, и мне пришлось бы отправляться на заставу!» Возникло непредвиденное обстоятельство, пришлось задержаться. Вестница хмуро уставилась на нем фею. «Понимаю. серина ни при чем!» — отчеканила я. «Арагул у себя!» Деррис замерла на мгновение и кивнула. «Отлично!» — я взмахом руки открыла портал. «Леди Рейнер, вы хотите отправиться прямо сейчас? Вместе с ней?» Сомнение, прозвучавшее в голосе вестницы, заставило меня вмиг ощетиниться. «Возрожденная Деррис, вы забываетесь. Простите, виновата». Я не планировала представать перед Арагулом немедленно. Для начала следовало составить отчет о прорыве Безликого, собраться с мыслями. Однако намек Деррис на то, что причиной задержки стала серийно, мне не понравился. Как и просьба Ташроя на заставе. «Лиди Рейнер? Может...» Не стоит, Серина подошла ко мне и неуверенно переступила босыми ногами, Грязь на них уже подсохла и теперь отваливалась кусками. Иди, вздохнула я. Только одна в Альбандин, чтобы не смело соваться. Моё предупреждение относится и к Цитадели, и к Заставе. Спасибо, благодарно прошептала нимфея и исчезла. У меня возникло ощущение, что она благодарила не только за то, что я не потащила её, в кабинет. А Рагул ожидал меня не один, а в компании с Рейгардом. Кто ж знал, что тот уже успел вернуться. Проклятие. Надо было притащить с собой Серину. При виде меня брат поднялся с места и уставился немигающим взглядом. Ты снова нарушила приказ. Я сделала то, что была должна. Ткачи защищают территорию после битвы, а не лезут на рожон. Рейгард заметно повысил голос. Я никогда не отсиживалась в тылу и не собираюсь делать этого и впредь. Я должна была остановить Безликого. Неужели ты не понимаешь? Это мой долг. Твой долг состоит в выполнении приказов. А тебе было велено отнести эликсиры и выгулять хранительницу. Ты же провалила обе задачи и так и застыла с открытым ртом. Отлично. Теперь самоуправство девчонки, самовольно оттащившей эликсиры в Эльмандин, поставили мне в вину. Но разозлило меня вовсе не это. Прекращая говорить о Сирине, как о домашнем питомце, она не практически инвентарь, не застрявший на территории цитадели призрак. Браво! Цветочек обзавелась новой почитательницей. Брат подкрепил слова парой громких хлопков. Но ты, Рейнор, Так и не ответила. «Почему?» — нарушила приказ и едва не поставила под удар вверенный тебе объект. «Неправда. Я перенаправила серину в цитадель. Ты от нее избавилась, чтобы доблестно броситься на незнакомого мага. И сдохла бы без подкрепления. Я возмущенно передернула крыльями. Рейгард преувеличивал. Конечно, если бы я оказалась прижата к земле, возникли бы проблемы». Я бы смогла в любой момент переместиться в безопасное место. Выпивающие оставались на земле. Хардор были при мне. Все еще чувствуешь себя неуязвимой? Холодно улыбнулся Рейгард. Безоговорочная вера в собственные силы однажды приведет тебя к гибели. И я бы не хотел, чтобы это произошло, пока ты находишься на моем попечении. Отпусти меня. Позволь вернуться на границу. Что ты там забыла? Я, кажется, уже объяснял, что ты утратила звание ведущей. Для того, чтобы заниматься привычным делом, мне не нужна поддержка Акадов. Я уже понял, что тебе никто не нужен. С заметным сожалением проговорил Рейгард. Можешь идти. арагул до этого стоящего окна стремительно обернулся, но не успел сказать ни слова. Бецк Хардор, я требую, чтобы вы, леди Элена Рейнер из дома Райхан, Сложили оружие, оставленного вам в качестве военного трофея при Аннет-Красе. Осознание услышанного пришло не сразу. Сначала я просто не поверила, что Рейгард повторил приказ слово в слово. Мир вокруг меня потускнел. Казалось, что вдобавок к ногам я утратила важную частицу себя. «Ты не посмеешь, не имеешь права!» Горло перехватило настолько, что из него вырвался лишь тихий шепот. «Мне повторить в третий раз?» Я призвала клинки, хватило швырнуть на пол, но не смогла. Подлетела к столу и медленно опустила мечи на него. «Вот этого я тебе никогда не прощу!» Процедила я сквозь зубы, после чего шагнула в портал. Я могла бы отправиться в столицу или же вернуться на границу. Конечно, поначалу было бы несладко Пришлось бы преодолевать недоверие, заново завоевать уважение и доказать, что слухи о моем предательстве беспочвены. Но я бы справилась. Однажды мне уже довелось пройти путь от новобранца до ведущей. И тем не менее, в этот раз все было бы иначе. Прежде мне не приходилось передвигаться с помощью магии. Рейгард прав. Я уже не была той Рейнар, которая могла ввязаться в схватку с превосходящими по силе и численности противником и выйти победителем. Магия, к которой я с таким пренебрежением относилась прежде, открывала новые двери и возможности. Лестер согласился помочь мне с освоением дара, и было бы глупо все бросить, только чтобы досадить брату. Изучение магии — стоящая причина, чтобы перешагнуть через старые обиды, но она была не единственной. Я не могла сорваться с места, оставив без присмотра легкомысленную хранительницу леса. Ее способность влипать в неприятности, усугубленная проблемами с перемещением внутри потока стихии Земли, делала из Сирины лакомую мишень. Я не знала всех подробностей событий двухмесячной давности, но понимала, что испортивший кристаллы призыва вампир был всего лишь чьей-то пешкой. А обставленная таким образом, чтобы след привел к Далиану. Кто-то очень хотел, чтобы серина осталась без защиты. Нет, я покину огненную цитадель, но только на своих условиях. И я взмыла в воздух, оставив позади гостеприимную крышу. Даже днем на ней можно было найти укромное местечко. В апартаменты я облетела через окно. Вид Арагула и серины о чем-то мило беседующих, заставил меня крепко стиснуть зубы. Другого места для свидания не нашлось, не слишком любезным поинтересовалась я. Парочка расселась на моей постели. Вернее, на покрывале расположился только Арагул. Нимфея пристроилась, на спинке кровати точно птичка на ветке. — Я же говорила, что леди Рейнер вернется, — просияла Сирина. Успокоилась. Арагул выжидательно посмотрел на меня. — Рейгард, как никто знает, в какое место надо бить. — Неправда? Ваш брат вас любит. — возмутилась немфея. — Я вскинула руку, давая понять, что развивать тему моих отношений с Рейгардом не стоит. Хочешь и дальше меня лечить? — Хочу! — пылко воскликнула она. — Тогда, чтобы я больше не слышала от тебя ни слова о Рейгарде. Точеная личика элементально помрачнела. Она помолчала немного, а потом выдохнула. — Договорились. — Итак, я повернулась к Карагулу. — Каковы планы на сегодня? — Думаю, для начала тебе не помешает обзавестись оружием. — Хорошо, идем. — Нет, — вмешалась ним фея, — сначала надо заняться вашей спиной. — Давай лучше вечером. Терять время на бессмысленное лечение не хотелось. Утрата клинков оставила ноющую пустоту в душе. Мне не терпелось заполучить хоть что-то, с чьей помощью я смогла бы искрошить в капусту пару десятков иллюзорных осников. — Нет сейчас, — упрямо гнула свое серина Мрачное выражение лица Арагула намекало, что на его поддержку рассчитывать бесполезно. Некромант сурово нахмурил брови. — Рейнер, мне помочь тебе раздеться? — Сама справлюсь. — Когда закончите, позови Дейрис. Кивнув на прощание с Ирине, он покинул мою комнату. Вышел через дверь. — Приятное разнообразие. После ухода Арагула я перекусила и занялась составлением отчета о происшествии в Альмандине. Память меня никогда не подводила, но следовало побыстрее зафиксировать увиденное на бумаге. Так было спокойнее. Убедившись, что я не пытаюсь оттянуть неприятную процедуру, серина согласилась подождать. Пока я скрипела пером по бумаге, она что-то рассказывала деревцам, растущим в катках. Закончив отчет, я отложила свиток в сторону. Раздеваться не стала, просто стянула сапоги и развалилась на кровати. Верить в успех не хотелось. Для себя я уже решила, что глупо надеяться на чудо, просто буду привыкать к текущему состоянию. Я не ошиблась. Исцеление энергии походило на предыдущие попытки и оказалось настолько же бесполезно. И все-таки одно отличие имелось. За все время серина не проронила ни слова. Я не выдержала и уточнила. Обиделась? «Вы». — Велели мне не говорить о вашем брате. — А других тем разве нет? — Есть. Но они вам понравятся еще меньше. Искушать судьбу я не рвалась. Настроение и так было отвратительным Я не только лишилась любимого оружия. От меня словно кусок оттяпали. И все же это был не повод отлынивать от намеченных задач. Годы службы на границе научили меня при необходимости отбрасывать бесполезные эмоции и, несмотря ни на что, идти к цели. «Вы могли погибнуть», — тихо заметила серина «Я мысленно прикинула расклад. Скидок не делала. Приняла во внимание текущее состояние, после чего заключила. Риск был минимальный. Что бы там Рейгард не думал, я не самоубийца. Одно дело биться до последнего, защищая что-либо, а другое — подставиться посреди пустоши. В глупой смерти немного чести». «У вас вообще не было причины вступать в бой». Это мой долг перед Альянсом. Вы это сделали для себя, упорствовала серина У Рейгарда нахваталась? Нет, лорд Арагул сказал. Он тоже переживает. Честность и прямолинейность с ним феи бесила и забавляла одновременно. С ней было безумно сложно разговаривать. И в то же время она умела расположить к себе. Я бы не дала прижать себя к земле. Ушла бы через портал, и Рейгард прекрасно это знает. Я в сердцах стукнула кулаком по подушке. У него не было причины лишать меня Хардор. Я не заслужила подобного обращения. — Лорд Рейгард знает, как они вам дороги. — Намекаешь, что мой брат получает удовольствие, мучая меня? — возмутилась я. — Он всего лишь рассчитывал, что без них вы не сможете покинуть цитадель. Пожалуйста, полежите молча. Мне надо сосредоточиться. Смущенно пролепетала Элементаль. Просьба серины показалась странной. Неужели неоднократные неудачи настолько сильно ее задели, или же она больше не желала обсуждать Рейгарда? серина выложилась по полной. Когда я поднялась с кровати, то увидела, что цвет лица Нимфеи перекликается с цветом ее волос. Вот же немощь зеленушная. Кто спросил-то? — Присядь, сейчас сделаю тебе чай. — Лучше к себе, в лесу полегчает, — не стала храбриться серина «До леса еще надо добраться, а у тебя что ни перемещение, то сюрприз». Печально вздохнув, нимфия устроилась на стуле. Я активировала камень и поставила на него чайник, после чего насыпала в кружку немного заварки. Той самый целебный которую рекомендовали как успокаивающую. Не знаю, подойдет ли тебе, другой нет. «Все в порядке, я люблю этот сбор. У Рейтара отличный вкус». «Не люблю перечить дамам». «Но тут я категорически не согласен», — встрял невидимый Тахрис. Я быстро определила, в какой части комнаты завис призрак, однако разбрасываться магия не спешила. Не иначе, как один лишь запах сушеных трав и цветов действовал благотворно. «Тебя прислали вместо Деррис?» Убедившись, что ему ничего не грозит, призрак обрел невидимость. «Нет, я просто увидел новый экспонат в музее и решил уточнить, какой еще экспонат». «Леди Рейнер, а чай уже пора заваривать!» — встрепенулась серина и схватила чайник. «Успеется!» — я накрыла кружку ладоней и повторила вопрос. Тахрис захлопал глазами, а потом вдруг заявил, что его срочно вызывает лорд Арагул, и... исчез. «Леди Рейнер, не стоит вам ходить в музей!» — умоляюще прошептала серина «Чай пить будешь?» «Да!» — с готовностью подтвердила она. Я залила заварку кипятком и пододвинула кружку к серине Следом поставила перед ней вазочку с печеньем. Не иначе как кошмарень притащил. Несмотря на колотившую меня ярость, действовала спокойно. И только по округлившимся глазам нимфеи можно было догадаться, что мое внутреннее состояние не осталось тайной. «Приятного аппетита!» — отчеканила я и открыла портал. У Рейгарда хватило наглости поместить мои мечи в музей. Хардор нашлись на статуе Даркана Шелгера. Короткие изящные клинки смотрелись слегка нелепо на поясе статного мускулистого воина. Наши дома состояли в родстве, однако по росту ни один мужчина не мог соперничать с наместником. Я оценила иронию Рейгарда. Он прекрасно знал, что именно лорд Шелгер позволил мне оставить мечи у себя. И вот теперь их низвели до уровня экспонатов раритетному оружию не место под магическим колпаком выходка брата настолько меня разозлила что я не сразу прислушалась к разговору адептов толпящихся перед каменным изваянием лорда шелгара судя по одежде это были подопечные ороггул и обсуждали они как раз мое оружие потрясающе не думал что когда то увижу их так близко прошептал один из них жаль что потрогать нельзя протянул второй или увидеть в деле подхватил третий. «Ты еще попроси специально для проверки притащить сюда выпивающего». «Как ты думаешь, того парня с шестого курса в заправду убил эту тварь?» Я кашлянула, обозначая свое присутствие. «Леди Рейнар!» За коллективным возгласом последовало построение в шеренгу. «Отставить!» «Я в этих стенах с неофициальным визитом». «Знаем. Нам сказали, что вы вроде как новый преподаватель». «Вот как. И кто же отличился?» Адепты тревожно переглянулись Наконец, один из них набрался храбрости и пролепетал. «Лорд Арагул, все ясно». «Можете идти». Адепты радостно закивали и поспешили к стационарному порталу. «Это было нечешно», — донеслось с потолка, как только учащиеся исчезли. «У меня в комнате на столе отчет для Рейгарда». «Уже оттащил». «И как ты все успеваешь?» Кошмарин спрыгнул с потолка и с укором уставился на меня. «Вы бы спасибо сказали, что ли?» «Спасибо». «Не мне!» Я уже догадалась, что это была идея Арагула. Слушай, а никого не смутило то, что я здесь появилась до убийства? «Залетели по делам. Теперь остались по прикажу лорда Шелгера. Кстати, официальный приказ не найдете на столе у себя в комнате». «Зачем он мне?» чтобы никто из командного состава не имел права больше вас дергать». Под командным составом, очевидно, подразумевалась мистресса Ангорд. Ходили слухи, что у той в последнее время испортились отношения с наместником. Проклятие! Не хватало только встрять в их разборки. И все-таки лорд Шелград дал понять, что не верит слухам. Еще бы он намекнул Рейгарду, что не следует отнимать у меня оружие. «Видите?» ваш ценят!» — заговорчески прошептал Кошмарень. «Мило, а изъятие мечей тоже часть легенды?» «Разве вы не слышали?» — изумился белкообразный нахал. «Леди Рейнер была настолько добра, что согласилась временно предоставить музею огненной цитадели свое личное оружие». Я устроилась на выставочном диванчике и прикрыла глаза. Следовало Подумать и успокоиться. В противном случае братцу точно не поздоровится. Появление Арагула я распознала мгновенно. У меня в его присутствии все тело начинало покалывать. Дурацкое ощущение, так и хотелось вскочить с места и продемонстрировать, как работает заклинание ударной волны. Может, хоть тогда меня оставят в покое? Самоубиваться передумала, но, если что... Ты первый в очереди для проведения ритуала. В таком случае поздравляю тебя с принятием верного решения. Я открыл глаза. Поздравил? Свободен. Арагул холодно улыбнулся и покачал головой. Я не один из твоих мальчиков с границы. Войны Акадов мало похожи на юнцов. Сильные, смелые, крепкие. Магом до них. Далеко. На мгновение показалось, мне удалось задеть Арагула. Но тот лишь насмешливо улыбнулся. «Добро пожаловать в ряды магов, леди Рейнер!» Заявление некроманта заставило меня ощетиниться. и не маг!» «Жаль, потому что в этом случае ты станешь никем!» Я нервно сглотнула, чувствуя, как меня пробирает холодный пот. «Рейгард верит, что серина сумеет поставить меня на ноги!» «Его право!» «Но я бы на твоем месте учился жить с тем, что есть!» Приподнявшись с дивана левитации, подплыла к некроманту по воздуху. «И что же у меня осталось? Я больше не ведущая, не страж границы, я даже больше не воин. Так, пародия на него, теперь еще и безоружная. Хочешь узнать, кого я вижу?» От пронзительного взгляда ледисто-серых глаз у меня по телу пробежала нервная дрожь. Захотелось увеличить расстояние между нами но это бы слишком походило на отступление. Я вижу женщину, гордую, сильную, смелую и крепкую. Конечно, мне довелось исследовать всего лишь ноги. Если надумаю переродиться, пощупаешь остальное. Арагул чуть склонился ко мне. Теперь я не только слышала его сердцебиение, но и чувствовала легкий аромат недавно выпитого кофе. Ты смущаешься. И знаешь почему? Карачево поинтересовался он. «Не знаю, но уверена ты меня просветишь. Прежде ты имела дело исключительно с мальчиками. Может, настало время выбрать настоящего мужчину?» Я так и застыла с открытым ртом, не зная, как отреагировать на подобное заявление. Арагул же развернулся и направился к печати портала. Вступив на нее, некромант небрежно обронил. «Лорд Шелгар ожидает тебя в кабинете Рейгарда. Поторопись». Я переместилась, активировав личный портал. Пусть это и смахивало на выпендреж, но я не желала скрестись под дверью, будто просительница. «Рейнер, рад, что твой дар в полном порядке». При моем появлении наместник поднялся с места. Брат послал мне убийственный взгляд, но промолчал. «В настоящий момент я открываю новые грани и возможности своего дара. Обстоятельства вынуждают». «Ответ — достойный воина. Присаживайся». Если бы наместник не предложил, я бы так и осталась парить над полом. Со стороны могло показаться, что я стояла на ногах. Недаром же столько времени тренировалась левитировать на минимальном расстоянии от твердой поверхности. Рагул вошел без стука. Увидев меня, некромант невозмутимо кивнул. Разминулся с Рейнер в музей. Хорошо, что она сама догадалась зайти. Чтобы переварить столь наглую ложь, пришлось взять паузу. Воспользовавшись... Разрешением наместника я расположилась в кресле. Лорд Шелгер следил за каждым моим движением. Он словно оценивал меня заново. Мне доложили, что ты решила повременить с перерождением. Я, как и повелитель Инферно, был бы сильно разочарован, если бы Альянс утратил ткача твоих способностей и опыта. Я с подозрением посмотрела на брата. Неужели попросил провести со мной воспитательную беседу? Судя по напряженному виду Рейгарда, он тоже не ожидал, что разговор примет подобный оборот. «Глупо. Отказаться от магии, так и не узнав, на что я способна». Лорд Шелгр слегка кивнул. Очевидно, мой ответ его полностью устроил. «В таком случае тебе будет несложно выполнить мое распоряжение. Я хочу, чтобы ты продолжила изучение магии. По возникающим вопросам обращайся к Арагулу. Думаю, он с радостью поможет». «Так он же некромант». «Понимаю и осознаю все затруднения. К сожалению, я не могу направить в цитадель мага-стихийника, не привлекая внимания. Мне бы не хотелось, чтобы о силе твоего дара стало известно». Догадавшись, к чему клонил наместник, я вцепилась в подлокотники. «Тьма! Уж лучше перерождение!» В армии Альянса имелось четкое разделение между магами и воинами. «Если бы выяснилось, что как маг я представляю большую ценность, меня бы перевели под начало Ангорд. Я бы потеряла всякую надежду вернуться на границу между мирами. Точнее, моим домом стала бы иная граница, та, которая отделяла территорию Альянса от свободных земель». «Что вы предлагаете?» — хмуро поинтересовался Рейгард. «Пусть Рейнор и дальше остается в цитадели». Было бы неплохо привлечь настолько одаренного мага к учебному процессу. Вот мысли наместника мне не понравился. Особенно в сочетании с откровениями адепта в музее. Я уже и так привлечена. Помогаю нимфей с географии География. Задумчиво произнес лорд Шелгар. Хорошо, пусть будет она. хранительницы как и ее друиду, не помешает получше узнать мир хаоса. Я так и застыла с открытым ртом. Неужто Наместник — это серьезно. Очевидно, у Рейгарда возник тот же самый вопрос. Не думаю, что у Рейнер выйдет обеспечить безопасность обоим. В ее-то состоянии... Меня заверили, что нынешнее состояние Рейнер практически не сказалось на ее боевых навыках. Я покосился на Арагула. Неужели это он? Поймав мой взгляд, некромант недоуменно вскинул бровь, словно он тут был ни при чем. Но я-то все поняла. Немыслимо. Не ожидала. Лорд Шелгар снова оценивающе посмотрел на меня. Считай это проверкой. Да, мой лорд. Срывающимся от волнения голосом выдохнула я. И еще один момент. Наместник опустил руку под стол и достал парные клинки, так походившие по форме и размеру, на Кхардор. Вот тьма. Что-то не так? Лорд заинтересованно приподнял брови. Очевидно, моя реакция на оружие от него не укрылась. С вашего позволения, я бы предпочла что-то менее похожее. Кажется, мы договорились, что ты не станешь отказываться от чего-либо, не опробовав. Пришлось подняться с кресла и магией притянуть мечи к себе. Как только руки нащупали рукояти, случилось невероятное. Я почувствовала привычный отклик металла, словно встретилась со старым другом. Взмахнув мечом, проверила балансировку. Если закрыть глаза, то можно было бы представить, что у меня в руках мое старое оружие. Но как подобное возможно? Надеюсь, ты простишь временное неудобство? С легкой улыбкой произнес лорд Шелкар. Я потрясенно рассматривала клинки и не узнавала их все же чувства не могли врать. Не старайся. Я тоже не сумел распознать иллюзию. Признался до этого молчавший Арагул. Не понимаю. Творение рук принцессы Джинни Джайдайс, пояснил лорд Шелгар. Иллюзию, сотканную при участии четырех стихий, рассмотреть невозможно. Я снова оценивающе уставилась на мечи. Черный металл, превратился в непримечательный серебристый стальной сплав. Простые рукояти были лишены и намека на украшение Не то чтобы я любила оружие, сверкающее драгоценными камнями, подобно ожерелью, но на рукояти к хардор были выбиты древние руны, прочитать которые не смог даже летописец из Великой Библиотеки. Эти же мечи с виду были абсолютно безликими. Да такие клинки можно отыскать в любой оружейной. Хардор слишком ценны, чтобы ими владел воин, оставивший службу. — Лорд Шелгар нашел способ, — подтвердил догадку Рейгард, — и я найду. Глухо уронила я. — Однажды и я вернусь. — После завершения твоей миссии в Цитадели готов рассмотреть прошение, — заверил наместник. — К чему было разыгрывать спектакль со сдачей оружия? Вопрос прозвучал излишне прямолинейно. В этом моя главная проблема. Никогда не умела тщательно подбирать слова. Вот и сейчас не смогла сдержаться. Слишком свежо было воспоминание, а от горечи утраты сжималось сердце. Рейгард выполнял мое распоряжение. Он заверил меня, что твой дух не сломлен, но я должен был убедиться в этом сам. Я вытянула руки по швам и отчеканила. Готова служить Альянсу до последнего вздоха и в посмертии. Отрадно слышать, но для начала Тебе придется защитить хранительницу пылающего леса.